Глава сорок седьмая Он и еще несколько дней с опаской поглядывал на люстры. Даже плоские люминесцентные светильники тревожили его. Потом стал спокойнее. Та, растворившая его люстра, понемногу отдалялась, уходила в сон. Края щели как будто бы смыкались. Данилов отправил вежливые письма в госстрах и в милицию старшему лейтенанту Несынову.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 Хлопобуды вели себя деликатно, сдержанно, давали понять, что они знают, какая и когда будет польза. Приглядывались к нему, и было видно, что они, люди трезвых мыслей и чувств, не слишком верят чьим-то сведениям или подозрениям насчет его. Но не прочь были бы им и поверить. «А вдруг это озорство Ростовцева?» — подумал Данилов.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 Им нужен музыкальный консультант. Вдруг придется читать ноты или оценивать песни. Музыкантов тысячи, лауреатов сотни, а позвали тебя. За какие заслуги? Тебя. «Что ты на меня напала?» — сказал Данилов. «Ты не увиливай от ответа». «Я не могу ничего объяснить тебе», — сказал Данилов строго. «И я неволен». Эти слова сразу же успокоили Клавдию Петровну. Теперь она смотрела на Данилова. с тихим интересом, и радость была в ее глазах. «Надеюсь, что ты не забудешь, кто я тебе?» «А кто ты мне?» «Данилов, не надо, ты знаешь, кто я тебе». «По-моему, ты начинаешь питать ложные надежды. К тому же ты имеешь в очереди куда больше возможностей, чем я». «Хорошо», — быстро сказала Клавдия, как бы соглашаясь с ним, словно он был одержим бредовой идеей, и что же раздражать больного. Потом она все же не выдержала. «А ты, оказывается...» «Он какой загадочный!» «Только прикидываешься простаком и бестолочью». «Извини, Клавдия», — сказал Данилов, — «у меня спектакль. Загадки же мои ты давно могла бы разгадать». «Может быть...»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 Нет, теперь он никак не мог назвать своей импровизацией, а он на них в конце концов отважился, сочинением музыки. Нот, исполненного Данилов, не записывал. Прозвучавшую в его квартире «Наташи в те часы не было» музыку не повторял. Да и противоестественным казалось ему заучивать собственные мысленные наизусть.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 Считал, что никакие мысли и никакие чувства подлинно он не сможет выразить альтом, что его звуки — еще косноязычнее слов. Но и бросить свои импровизации не мог. Играл он и играл снова. Говорил себе, отчаивается он от того, что избаловал себя мысленной музыкой. Теперь же пусть рассчитывает лишь на себя и на альт. И пусть не прибедняется. Техника у него сейчас отменная. и следует Не заниматься самоедством, а следует дерзать, коли в этом у него есть потребность. Возможности «Альта» далеко не исчерпаны. Это не оркестр, но это «Альт». Однажды он играл Наташе. Наташа хвалила Данилова, хотя и сказала, что музыка для нее не совсем привычная. А потом, когда к нему в Останкино зашел Переслегин, Данилов решился играть и перед ним.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 «Интересно», — сказал Переслегин. «На самом деле интересно. Играете вы сильно. Что делает ваш альт? А музыка похожа на вас. Нет, вы не всегда такой, но иногда таким бываете. И не было в вашей вещи банальности». «А не кажется вам, — осторожно спросил Данилов, — что я нарушил много правил?» «Ну, нарушили. Но это правила учебников». Да и сколько новых правил уже возникло в двадцатом веке, и сколько еще возникнет. Ритмы, интонации, мелодии, да и самые звуки наших дней особенные. Что ж бояться нарушения правил? Какие удобны вам теперь средства выражения, такие и используйте. Людям вы будете дороги, если скажете свое, а не повторите произнесенное. А у вас свой язык, это видно и по одной фразе.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 И Земской признавал профессионалам высокого класса. Его на ощупь было особого рода. Просто он не желал быть в музыке расчетливым. Но одно дело не желать. Что ж касается всеядности, то ее не было, а была жадность. Принявшись создавать музыку, Данилов жаждал опробовать все. Готов был примерить любое платье, чтобы выбрать наилучшее для себя.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 Правда, тот принялся и за оперу по мотивам рассказов Зощенко. Эта новость вызвала чуть ли не ревность Данилова, измена учуял он. Но сочинение для альта он закончит. Расстались Данилов с Переслегиным довольные друг другом, поощрив себя на новые труды. А после ухода Переслегина Данилов почувствовал себя скверно. Его тошнило, кружилась голова, билось сердце, да что сердце?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 и сердце работало хорошо, ровно, без шумов. Наутро Данилов развернул в троллейбусе газету и, среди прочего, на пятой странице увидел заметку. Вчера в Турции был зафиксирован подземный толчок силою в семь-восемь баллов. Эпицентр землетрясения велоед Диярбакир. Там в домах трещины, есть жертвы. Сообщалось и время, московское, когда Диарбакир трясло.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 фантазировала свои костюмы, напевала тихо. Слуха у нее не было. Данилов вначале смеялся над ее мелодиями, она смущалась и умолкала. Теперь же пела и при нем. Неправильное ее пение умиляло Данилова, как умиляет родителей коверканье их младенцам слов. Данилов даже пробовал на альте передать Наташины неправильности, но это было уже не то. Холодная неграмотность инструмента и только.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 Последнюю суду Данилов получил от известного игрока Миши Кошелева. Из госстраха пришла бумага, его письмо приняли к сведению. Из милиции не звонили и не писали. За брюками в пункт химчистки Данилов не зашел. Для итальянской поездки они пригодились бы. Теперь Данилову и стыдно было идти в химчистку, вдруг там на самом деле теряли из-за него квартальные премии. А может быть, брюки были уже отправлены фабрикой в комиссионный магазин или на Преображенский рынок? Посылать Наташу в химчистку Данилов не решился. Что ж ей-то краснеть? Однако и терять добро было нехорошо. «Забегу перед гастролями», — пообещал себе Данилов. И не забежал. А решил, купят штаны в Италии. Да и Наташа обещала ему сшить брюки. Он надеялся.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 тайны МФК. Не разгадал, Николай Борисович, отвечал Данилов, и некогда разгадывать. Больно ты жаден стал до звуков. Не переешь. Отношение Данилова к Мише Кореневу было теперь иным, нежели несколько месяцев назад. Вроде бы Коренев отдалился от Данилова и стаял в прошлом, пору сомнений Данилова, неуверенности в самом себе, терзания Миши Коренева были ему близки, и тайна его, хотя, скорее всего, ее не существовало, Данилов жаждал открыть. Сейчас же пришла полоса не то чтобы удачи и благополучия, а скорее действенного упоения музыкой, удовольствия от своей игры, понимания ее высоких свойств. Нужда в печальных исследованиях как будто бы отпала, Понятно, что до поры до времени. Размытый образ Миши вызывал теперь лишь летучую, после разговоров с Земским, жалость Данилова. И все. Хлопобуды Данилову пока не звонили. Данилов был рад. Ростовцев он встретил лишь однажды, пешего на Кузнецком мосту. Ростовцев был хмурый и рассеянный. Жеребец без седла и удил — относился к нему пока без уважения. «И я думал о ваших словах», — сказал Ростовцев. «Вы правы. Я кое-что изобрел для этих хлопобудов». «Очень хорошо», — обрадовался Данилов. «Только, знаете, не хотелось бы, чтобы ваше изобретение нанесло ущерб Клавдии Петровне». «Ладно», — пообещал Ростовцев. Клавдию Петровну Данилов пожалел по привычке и из опасения, что колеей будет нанесен ущерб, Расхлебывать этот ущерб придется опять ему, Данилову. Клавдия присмирела, видно, выискивала в Данилове какие-то особые свойства, прежде ею не подмеченные, но открытые хлопобудами. Она даже при всех своих стремлениях к независимости одно время виляла перед Даниловым хвостом. Потом, наверное, посчитала, что на Данилова и с особыми свойствами она имеет права. Узнав об Италии, она сразу стала делать Данилову заказы. Данилов заявил ей, что если у нее есть нестерпимая нужда в итальянских вещах, пусть обращается к Наташе. «Но «Ну ты даешь! К Наташе!» — фыркнула Клавдия, и была бы рядом дверь, хлопнула бы дверью. Однако список вещей Наташа представила. Данилов повздыхал и решил, что придется купить Клавдии какую-нибудь дрянь, а то ж живет со света. Куски лавы от вулкана Шевелуч она держала в кладовке, не допуская к ним и профессора Войнова. Тот все никак не мог добиться хорошей длительной командировки. Стало быть, эти камни Данилова пока не тревожили. А вот как деликатным способом покончить с изумрудами и бабочкой Махаон-Маака с изумрудными зубами, он не знал. Но надо было кончать, дело и так зашло далеко. Готовились научные публикации... Целые лаборатории обхаживали изумруды. Бабочку держали в зимнем саду института, кормили редкими орехами. Она росла и тучнела. К Кудасову вернулся аппетит. Сомнительные раздумья больше не угнетали его. Удручала его жизнь лишь то обстоятельство, что Данилов по причине занятости почти не появлялся у Муравлевых, и значит, обеды и ужины у них шли скромные... порой без мясных блюд или же с одними сосисками. Он ловил теперь запахи в других домах. Водопроводчик Коля не попадался на глаза Данилову. В пивном автомате Данилов его не встречал и не знал, идет ли из Коли дым или уже иссяк. Он рассудил, что если бы Колю дым стал удручать, Коля, наверное, обратился бы по поводу дыма к нему, Данилову. Хотя почему именно к нему? Потом из разговора с привратницей Данилов узнал, что Коля ушел из сантехников и работает мойщиком в троллейбусном парке в проезде Альминского. Его и не видно во дворе. Остался ли при Коле дым? Данилов спросить постеснялся. Кого Данилов хотел увидеть, так это двух барышень, каким он вернул невинность. Но времени на розыски их не было, да и гуляли они девушками не слишком долгий срок. Пусть еще погуляют до зимы. решил Данилов, и он уехал в Италию. И была Италия, то есть сказка. Написать о ней что-либо я не в силах, да и не был я в Италии. В августе Данилов имел отпуск. Они с Наташей дикарями отправились в Коктебель. Данилов лет пять уже отдыхал в Коктебеле. В последние месяцы после турецкого землетрясения он не раз испытывал дурноту. Но то землетрясение хоть было в восемь баллов, а потом-то он ощущал происшествия куда менее значительные. Толчки силою в три-четыре балла, рядовые извержения Курильских и Камчатских вулканов, удары цунами. Опять внутренности в нем словно бы смещались. Сердце стучало или, еще хуже, замирало. Вот-вот могло вырвать. И неприятнее всего... Было ощущение беспокойства, тоски или даже безысходности. Наташа заметила дурные состояния Данилова. Пришлось опять идти к врачам, раздеваться до пояса, просвечиваться и глотать кишку. Все анализы были хорошие, во внутренностях светло и непорочно. «Переутомление», — сказали Данилову. И Данилов был склонен считать, что переутомление. Коктебельские купания как будто бы приободрили его. Во всяком случае, толчки в боливийской провинции Качавамба, силой в пять баллов, вызвали у Данилова лишь трехминутный озноб. Правда, весь август Данилов не брал инструмент в руки. Как только Данилов вернулся в Москву, ему позвонил Переслегин. Оркестр Чудецкого в первых днях октября должен был играть в Дворце культуры автомобилистов. В программе поэма Стравинского Песня Соловья» и симфония Переслегина. Стало быть, есть нужда в нем, Данилове. «И еще», — сказал Переслегин, — «вы можете исполнить там свои вещи. Как вы их называете? Импровизации?» «Импровизации», — взволнованно произнес Данилов. «Но ведь я их не записываю. Стоит ли мне... Стоит...» — решительно сказал Переслегин, — и напрасно вы их не записываете, и глупо, расточительно, и нет в этом уважения к любителям музыки. Это мальчишество, в конце концов. Данилов чуть ли не обиделся, хотел сказать, что импровизации и есть импровизации, почему же не быть верным принципу. Но потом подумал, что он обманывает себя. Он хотел записывать свою музыку. Иногда он и записывал ее на магнитофонную ленту, и потом слушал. и испытывал потребность повторять свои мысли. Хотел, чтобы их услышали другие люди, сотни людей. Считал, что имеет право на разговор с ними, конечно, при условии, что его мысли на самом деле не банальные и достойные внимания. Что же касается принципа, решил Данилов, то он сможет импровизировать и при повторном высказывании. В тот день Данилов купил нотную бумагу. В театр он брал теперь лишь Альбани. Оставлять инструмент на ночь в шкафу не отваживался, возил домой. В свободные часы несся на репетиции оркестра Чудецкого. Концерта ждал с нетерпением и страхом, ругал себя за то, что согласился играть свои вещи. А на тумбах возле дворца автомобилистов уже висели афиши с программой концерта. Снова съехались на концерт все знакомые Данилова. И я с женой. В фойе Данилов углядел и несколько человек из очереди Хлопобудов. Видно, и они любили музыку. Ворвалась в помещение взволнованная Клавдия Петровна, приволокла с собой профессора Войнова. «Ого!» — обрадовался Данилов. «Нас принимают всерьез!» Прогуливался в фойе, не подходя к буфету, строгий критик Зыбалов. Некоторое удивление Данилова вызвало присутствие Николая Борисовича Земского. Земский должен был сегодня вечером сидеть со скрипкой в яме. Данилов не удержался, подошел к Земскому, спросил, «А вы-то как же, Николай Борисович?» Земский сказал хрипло, «Больничный листок, люмбаго». В глаза Данилова он не смотрел. В руках у него был какой-то предмет, завернутый в газету. Предмет этот Земский, казалось, желал спрятать куда-нибудь подальше, лишь бы Данилов о нем не спросил. Данилов не спросил. Симфонию Переслегина исполняли в первом отделении. Данилов волновался, однако на этот раз был спокойнее, все видел и помнил. Его игру и игру оркестра приняли хорошо, аплодировали, бросали цветы, Оркестранты стучали смычками по пультам, одобряя Данилова. Минут пять Данилов сидел в артистической, выговорившейся, расслабленный, выключенный из жизни. Но ему еще предстояло играть. Он встал, пошел в буфет выпить воды. Уже в очереди он пожалел, что не взял инструмент. Да как же это я? чуть ли не вскричал Данилов. Он бросился в артистическую, но Альбани там не было. Раскрытый футляр лежал, а инструмент исчез. Данилов носился по комнатам за сценой, выскакивал на сцену, спрашивал знакомых, не пошутил ли кто. Альбани нигде не было. Данилов должен был играть сразу после антракта, но об этом он сейчас не думал. Он даже на индикатор не взглянул, не поинтересовался, нет ли здесь неземных сил. Наконец он заскочил в туалет при артистических комнатах, и увидел Николая Борисовича Земского, терзающего его Альт. Собственно, Альт уже был растерзан, расчленен, раскурочен и частью разбит в щепы. В руке Земского была пила-ножовка. Ни один мастер, ни сам Альбани вернуть Альт к жизни не смогли бы. Данилов готов был броситься на Земского. Но зачем? Он остановился и сказал тихо, едва найдя силы для слов. «Как же это вы, Николай Борисович? Вы ведь музыкант!» «Именно потому что музыкант!» — твердо сказал Земский. Потом Данилов сидел в артистической, лицо уткнув в ладони, чуть ли не плакал. А Земский... был где-то рядом и требовал, чтобы немедленно вызвали милицию. Антракт затягивали. Чудецкий подходил к Данилову, спрашивал, не стоит ли сейчас Данилову отказаться от исполнения своих вещей, на что Данилов резко и даже неожиданно для самого себя заявил «Нет, теперь я точно буду играть». Думали, как быть. Посылать машину на квартиру Данилова за его простым альтом, на это ушло бы минут сорок, или же воспользоваться инструментом кого-нибудь из альтистов оркестра. Сошлись на последнем и решили, что Данилов будет играть не сразу после антракта. Вначале исполнит поэму Стравинского, Данилов же пусть немного успокоится. Данилов кивнул и попросил всех оставить их вдвоем с Земским. — Зачем вы это сделали, Николай Борисович? — спросил Данилов. — Вас возмутила моя игра? — Наоборот, — сказал Земский. — Ты блестяще играл. В этом все дело. А будешь играть еще лучше. — Но зачем же... — Володь, вызови милицию, я прошу тебя, и пусть составят протокол. — Никого я не буду вызывать, — устало сказал Данилов. — Зачем теперь милиция? — Володя, я умоляю тебя. Да и не надо тебе вызывать милицию, я уже звонил туда. Ты им только сделай заявление. Я не буду делать никакого заявления. Володя, я ведь опять на колени перед тобой рухнул. Был уже один случай. Если б тогда мой порыв не вышел напрасным, не возникла бы у меня теперь нужда крушить твой альт. Зачем вы его сломали? Помнишь тот наш разговор? Ты можешь верить или не верить в мои сочинения, в мой тишизм, но я в них верю. Оценить их могут не сейчас, очень не скоро. Но кто запомнит обо мне? кто через полстолетия или полтора столетия вдруг проявит интерес к личности и ее творчеству, если эта личность при жизни ничем о себе не заявила, не было ее и нету. Но теперь-то меня запомнят. Ты станешь большим музыкантом, а тебе будут писать статьи, и, конечно, где-нибудь упомянут, что какой-то варвар или, может, завистник растерзал в антракте концерта любимый инструмент мастера. Это выгодный для тебя момент и для меня». Найдется дотошный потомок и пожелает разузнать, что это был заварвар или завистник, помешательство ли толкнуло его к Альбане, или им двигал некий высокий принцип. И кто-нибудь оценит Николая Борисовича Земского по делам его? Я и в прошлый раз говорил тебе, мне нужна туфля с Золушки. Ведь если бы Золушка не обронила туфельку, она бы по сей день ходила в прислугах у сводных сестер. «Я помню», — стал Данилов. Только вы себе придумали странную туфлю. Идите, Николай Борисович, я хочу побыть один. — Нет, ты прежде напиши заявление для милиции! — горячо вскричал Земский. Страсть загорелась в его глазах. И как будто бы убеждение в том, что Данилов признал его доводы справедливыми и чуть ли не сочувствовал ему, Земскому. — В милиции инструмент не починят, — сказал Данилов. Его и нигде не починят, я тебе выплачу за инструмент-то, ты другой купишь. И разве можно сравнивать, пусть даже и хороший Альбани, с тем направлением, какое я могу дать музыке? Ты только потребуй составить протокол, чтобы был на меня документ, чтобы будущие архивисты наткнулись и на документ, и варвар не остался безымянным. — Николай Борисович, давайте прекратим разговор об этом, — хмуро сказал Данилов. И тут Земский на самом деле рухнул на колени перед Даниловым. «Не губи, Володя! Хочешь, я открою тебе тайну Миши Коренева?» «Встаньте, Николай Борисович!» — подскочил Данилов к Земскому. Принялся поднимать его. Тяжел был Николай Борисович. «Что вы мне все этой тайной морочите голову? Ее или нет, или она не имеет ко мне никакого отношения?» «Есть тайна. А имеет ли она отношение к тебе или еще к кому? Я сказать не могу». Николай Борисович вытащил из кармана пиджака помятый конверт, поднял руку с письмом. — Я получил это письмо от Коренева за день до его гибели, — сказал Земский. — Я не вскрывал его. Земский протянул письмо Данилову. Данилов невольно взял его, но тут же решил вернуть Земскому. — Письмо адресовано вам. Я не читаю чужие письма. — И все же ты разорви конверт. Я догадываюсь, что в нем, и думаю, что твое знакомство с письмом не нанесет ущерба ни мне, ни Кореневу. Данилов осторожно расклеил конверт, вытащил оттуда сложенный, видимо, нервными руками лист нотной бумаги. Развернул его. Лист был чистый. — Я так и думал, — сказал Земский. — Пустой лист. — тихо произнес Данилов. — Что же и для меня тут нет большого открытия. В дверь артистической постучали. — Войдите, — сказал Данилов. И явившийся Переслегин спросил деликатно. — Владимир Алексеевич, если вы не хотите играть, решайте, никто вас не осудит. Данилов сказал тихо, глядя в пустой прощальный лист. нотной бумаги. Нет, теперь я обязательно буду играть. Тогда ваш выход через двадцать минут. При этих словах в артистическую вступили два милиционера. Старший лейтенант и лейтенант, этот с радиотелефоном. Уж не не сынов ли, испугался Данилов. Пойдут расспросы. Но он тут же сообразил, что Земский, наверное, звонил в местное отделение милиции, а не Сынов трудится в Останкине. И был составлен протокол, удовлетворивший Николая Борисовича Земского. Из зала доносились флажолеты-флейты и трели струнных. Но Соловей залетел во владение императора. И вот уже следовал цветной и прекрасный китайский марш а потом спорили два соловья, живой и механический, японский. Стравинского Данилов слушал рассеянно. Он думал о погибшем скрипаче Мише Кореневе. Видел кладбище в бабушкине, вытоптанный снег под березами, заплаканную вдову и двух девочек, печальную Наташу с розами в руках. Видел себя, В частности, и то, как он старался уберечь пальто знакомых Коренева от зеленой, не загустевшей еще краски соседней ограды. Он держал сейчас итог Мишиной жизни. Чистый листок, уход в беззвучие, признание того, что произнести нечего или что вообще в этом произнесении нет нужды. «Однако нужда была», — коли бросился в окно. Что-то ведь произнес, и важное произнес. Но вот глиссанда Арф, и золотистыми звуками песни рыбака закончилась музыка Стравинского. Данилову была очередь идти на сцену. Несколько минут в артистической он привыкал к инструменту альтиста Захарова. Звук был хороший. Данилов кивнул переслегиную чудесскому. пошел к публике. В зале, видно, знали о происшествии с Альбани. Тишина была удивительная. В программе сообщалось, что солист В. Данилов исполнит три свои пьесы. Однако Данилов объявил «Импровизация памяти утихшего музыканта». Объявляя, он подумал, А не собирался ли Земский также назвать свое сочинение? Но в названии ли было дело? Стихи не пишутся, случаются. Тут случилась музыка. Данилов пребывал в состоянии, какое он бы не мог сам назвать. В нем были сейчас и любовь, и злость, и отчаяние, вызванные гибелью инструмента. Он бы и в сражение теперь же бросился куда-то и утих бы на Наташиной груди. Он непременно желал рассказать людям о судьбе скрипача Коренева и о своем несогласии с ней. Само желание рассказать уже и было частью этого несогласия. Он жаждал выразить свои понятия о жизни, о любви, о музыке и снова утвердиться в них. Он играл, он ощущал такую свободу в выражении своих мыслей, переживаний, того, что было с ним или будет, какая к нему пока не приходила. И этот незнакомый ему инструмент, как Альбани, стал продолжением его самого, его голосом, его разумом, его сердцем. Когда Данилов понял, что высказал все, что должен был сегодня высказать, он кончил. Были аплодисменты, возможно, просто вежливые. а, возможно, одобряющие не суть его музыки, а то, что он сыграл, хотя у него и альт перепилили. А Данилов стоял и думал о той немыслимой свободе, с какой он сегодня играл. Это было воспоминание об улетевшем счастье, но в нем жило и ожидание радостей. Впрочем, всего важнее было то, что он сказал. Но поняли ли его? Наташа поняла, но ей он объяснил, что желал передать музыкой, а остальные. Многие говорили «непривычная музыка, странная музыка, как будто бы тут и не альт. Надо еще послушать». Даже Переслегин был несколько смущен. «И все же вы и дальше говорите своим языком», — советовал он. «Непривычная», — сказал Данилов решительно и даже с вызовом. Привыкнут. Но в таком кураже он был лишь после концерта. А на утро опять проснулся разбитый, обессиленный. И о музыке своей и чужой думал с отвращением. Все его так называемые импровизации и, в особенности, вчерашние вызывали в нем чувство стыда. Пошло бы это все, говорил он себе. И на оставшийся в живых дешевый альт он смотрел чуть ли не с брезгливостью, хотя понимал, что ради прокорма все же будет играть на нем в яме. Впрочем, и альбани на его взгляд, не стоил сострадания. Утром же случился с ним приступ куда серьезнее прежних. Данилов лежал, не шевелился, готов был звонить в скорую, однако отпустило. землетрясение по понятиям данилова произошло где то силой баллов в 10 одиннадцать но никаких сообщений в газетах о подземных толчках не последовало была лишь информация о разгоне студенческой демонстрации в таиланде через день данилова трясло и било и опять в газетах упоминался лишь таиланд значит вот как сначала землетрясение потом цунами потом избиение студентов. Впрочем, так и было обещано Данилову. Будешь совершенствоваться и дерзить в музыке, обостришь вновь обретенную чуткость. Чуткость к волнениям и колебаниям стихийным, к колебаниям и волнениям людским. Так он скоро и от плача голодного ребенка в Пенджабе станет покрываться сыпью. и от стона ветеранов, ком шевельнется оставленный войной осколок, и от невзгод какого-нибудь художника, подобного Переслегину, кому не дают хода хлопобуды. Да мало ли от чего. Буду терпеть, — думал Данилов. Да и какой был бы я артист без ощущения боли, хоть бы и твари лесной. Дома Альт в руки не брал, занимался хозяйством. Однажды не выдержал, — и побежал в химчистку. Может, висят там еще его штаны? В Италии он так и не купил брюк, приобрел пластинки. Наташа, увлекшись народными костюмами, тоже пока не улучшила его гардероб. Но на двери химчистки висел листок с карандашными словами «В связи с занятостью приемщицы пункт закрыт до первого ноября». Данилов готов был метать грома и молнии. экое безобразие он сел в троллейбус поехал в театр все думал о заботах приемщицы и возможно потерянных безвозврата возврата брюках после крестовского моста он задремал а когда разлепил веки ушли и досада на пункт химчистки и мысли о колебаниях и люстре наступило спокойствие данилов чувствовал что есть этот троллейбус «Бегущий по Москве. И есть он, Данилов. И есть Наташа. И есть его инструмент. И есть его пульт в яме. Многого же не было и нет. Оно лишь, возможно, возникало в его фантазиях. Именно в фантазиях. Но вот странность». Данилов, вернувшись с вечернего спектакля, вынул из ящика газету, а из нее выпала официальная бумага из 58-го отделения милиции. В бумаге, подписанной старшим лейтенантом Юни Сыновым, сообщалось, что музыкальный инструмент «Альт» работы итальянского мастера Матео Альбани Бальцано 1693 год, это подтверждено экспертизой, принадлежавший гражданину Данилову В.А., Найден. Данилов приглашался в милицию для опознания инструмента. «Не может быть», — подумал Данилов. Но он всегда верил в свое отделение милиции. Ночь он не спал, а утром бросился к старшему лейтенанту Несынову. Ехать к тому надо было семь минут на девятом троллейбусе.